Впарился в сласть, всего себя мочалкой растер, Венечком до красна схлестал, обсмотрел себя со всех сторон, куда глаза хватало. Красавец! Случай сегодня сосед, какой заглянен в окошечко, позавидовал бы. Бенедикт даже сам себе позавидовал. Не мудрено, что бабы его хвалят. Прекрасное развитие. Много от вас ожидаем. Ожидайте, сейчас оботрусь и к вам. А что ж, все шестеро соберутся, или как?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 как все равно на октябрьский выходной. Обступят дом, что горит, стоят, на грудях руки сложивших, смотрят, молчат, али перешептываются. Ишь, как пламя столбом-то! Смотри, вон, вон, с угла занимается. А пламя и правда рвется, мечется, не то что столбом,